Мэй. На следующее утро Хьюга по-прежнему ведет себя странно. Отправление их поезда задерживается, и они расположились на диване на вокзале. А здесь чисто и светло, кругом стоят удобные кресла, красивые лампы и низкие деревянные столики, отчего место больше похоже на гостиную, чем на железнодорожный вокзал. Мэй вытащила компьютер и делает заметки, просматривая снятые ими интервью. Хьюга сидит рядом, дергая коленом. Им видно, как снаружи прибывают и уходят поезда, как устремляется в здании вокзала нескончаемый поток людей, голоса которых эхом отскакивают от стен, похожего на пещеру зала. «Хочу взять кофе», — говорит она. «Ты будешь?» Хьюга так внезапно вскакивает с дивана, что Мэй немного пугается. «Я принесу», — говорит он и тут же спотыкается о столик перед ним, запутавшись в длинных ногах. Ему едва удается удержать равновесие и не упасть на ее ноутбук. «Ты в порядке?» — спрашивает Мэй, но Хьюга уже торопливо уходит, даже не глядя в ее сторону. Она, посмеиваясь про себя, наблюдает, как он исчезает в одной из кафешек. Через секунду выходит оттуда и также торопливо возвращается к ней. «Ванильной обезжиренной латы», — говорит она, прежде чем он успевает спросить. Смущенно кивнув, Хьюга опять уходит и через пару минут опять возвращается. «У меня нет денег», — говорит он, И Мэй протягивает ему свою кредитку. «Купи себе что-нибудь!» — шутит она. Но Хьюго даже не может выдавить из себя улыбку. Мэй хмуро смотрит на его серую толстовку, когда он снова входит в кафе, не переставая задаваться вопросом. «Что же случилось?» «Прошлым вечером ничего такого не произошло. Они посмотрели ужасный фильм, а потом заснули. Но, может, в этом-то все и дело? Может, он надеялся на большее? Ведь он почти четыре года...» А это целая жизнь. Встречался с девушкой. Вполне возможно, что ему мало было просто объятий. С другой стороны, расстроенным он тоже не выглядел, больше каким-то отрешенным. Но ведь у них у каждого свои заботы. А еще вчера он заснул первым и храпел так громко, что Мэй то и дело приходилось прибавлять звук. Но в конце концов она сдалась и выключила свет. Когда Хьюга возвращается, в руках у него два бумажных стаканчика, на одном из которых написано Юга. Мэй не может удержаться от смеха. Он протягивает ей ее стаканчик, затем опускается на диван и, поглядев на часы, делает большой глоток кофе. Ты как, в юга? С улыбкой спрашивает его мэй, но он лишь кивает. Пожав плечами, она достает телефон и видит сообщение от приянки, в котором подруга интересуется состоянием бабушки. Есть новости? Только Мэй собирается ответить ей, как на экране выскакивает новое сообщение. И при виде его, ее сердце чуть не выпрыгивает из груди. Бабуля. Видишь, моя жизнь тоже полна приключений. Мэй. Привет, как ты себя чувствуешь? Бабуля. Все, хорошо, сегодня возвращаюсь домой в компании твоих вечно беспокоящихся папаш. Ну вот, что я тебе скажу. Мне будет не хватать этих докторов, они только и делают, что флиртуют со мной. Мэй. Похоже на правду. Бабуля. Как поезд? Мэй. Как раз скоро будет посадка. Бабуля. А как там твой мальчик? Мэй. Он классный. Бабуля. А как моя любимая внучка? Мэй. Скучает по тебе. Очень. Бабуля. Я тоже по ней скучаю. После этого Мэй чувствует себя спокойнее. Мышцы в ее плечах, наконец, расслабляются. Пусть она уже знала все от своих отцов, ей было важно пообщаться с самой бабулей. А теперь, когда она это сделала, все снова встало на свои места. Мэй попивает свой латте, смотрит видеофайлы на компьютере и пытается понять, какую форму примет этот фильм. Интервью получились удачными, трогательными, эмоциональными и очень настоящими, но она еще не уверена, как связать их вместе так, чтобы фильм стал одним целым, а не набором разрозненных частей. Она даже не чувствует, что Хьюго смотрит на экран через ее плечо, Но он вдруг чихает, и когда Мэй резко оборачивается на звук, ее поражает, как близко он сидит. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от ее. Она видит, какие пронзительно длинные у него ресницы, замечает щетину на его подбородке, которую он, должно быть, пропустил, когда брился. Ей вдруг захотелось прикоснуться к нему. — Я могу задать тебе один вопрос? — спрашивает Хьюго, и охваченное любопытством Мэй кивает. Падающим из гигантских окон свете его глаза становятся золотисто-карими. Его лоб прорезает глубокая морщина, когда он хмуро смотрит на экран компьютера. Глядя на него, она ощущает прилив. Но чего? Нежности? Или это влюбленность? А может, она просто уже начинает скучать по нему? Что ты сделаешь, если они снова скажут «нет»? Мэй сразу понимает, о чем он спрашивает. «Я буду продолжать пытаться». Без колебаний отвечает она. Я даже уже записалась на прием к председателю приемной комиссии, чтобы обсудить свой перевод. Уже? Ага, на четыре часа в первый же день занятий. Если в этот раз не получится, я вернусь на следующий день и на следующий. А если они откажут мне во второй попытке, я сниму еще один фильм. И еще один. И так до тех пор, пока какой-нибудь из них не окажется хорошим настолько, что им придется меня принять. Хьюга смотрит на нее с нескрываемым восхищением. «Я бы тоже хотел любить что-то так, как ты любишь, кинематограф. Ты хочешь путешествовать. Я хочу сбежать. Это не одно и то же». Мэй пожимает плечами. Но по итогу, похоже». В эту же минуту на табло над дверями снова меняется время прибытия их поезда. Опять задержка. Хьюга делает большой глоток кофе и, закинув голову на спинку кожаного дивана, вздыхает и я не смог написать то письмо. Что ж, тогда нам повезло, что у нас еще 34 с лишним часа на поезде, и... Он качает головой. Прошлой ночью я не мог заснуть и пытался снова начать его, и все мои аргументы кажутся такими жалкими. Что бы я ни писал, обо мне все равно будут думать как о раздолбае, который просто тупо не хочет учиться в универе. Даже когда эта возможность подается ему на блюдечке с голубой каемочкой. Это была бы наихудшая версия меня, и, честно говоря, я даже не уверен, что это просто похмелье, — говорит Мэй, и у Хьюга округляются глаза. Я не заикаясь, оправдывается он. — Не было? — Да нет же, — улыбается девушка. Я имела в виду, что, когда ко мне приходит классная идея про фильм, я сравниваю это с опьянением. Ну, знаешь, такое легкое головокружение, когда ты чем-то возбужден. Ты на седьмом небе от счастья, потому что чувствуешь, что можешь все. А на следующее утро ты просыпаешься и возвращаешься в действительность. Ты начинаешь сомневаться, такой ли хорошей была идея. Начинаешь видеть прорехи в своем плане. И эйфория, в которой ты еще недавно пребывал, пропадает. Вот это я называю похмельем. Ясно. Значит, у меня тоже немного похмелья. Проходящая мимо женщина с детьми бросает на них строгий взгляд и торопливо выводит прочь своих ребятишек а их юг смеются. «Я лишь хочу сказать, — говорит она, — что похмелье переживают только по-настоящему отличные идеи. И мне кажется, твоя именно такая. Не сдавайся без боя только потому, что тебе страшно». Мне не, «Нет, тебе страшно, и это нормально. Всегда страшно думать о том, чтобы поменять что-то кардинально, особенно в таком случае, как у тебя. Путешествовать одному, оставив семью, рискнуть, по-моему, это очень смело». Но все это не осуществится по мановению волшебной палочки. Если это то, чего ты хочешь, тебе придется творить волшебство самому, поставить на карту все. Склонив голову на бок, Юка смотрит на нее, на выражении его лица трудно прочитать. — Я сделаю это, если ты сделаешь то же самое. — В смысле? — удивленно моргая, спрашивает Мэй. Под его пристальным взглядом ее пульс ускоряется. — Поставишь на карту все. Я не. Ты должна быть там. Где? В своем фильме. Когда ты так говоришь, это вдохновляет. И это то, чего тебе не хватает. Твой фильм не должен рассказывать только про других людей. Он должен. Мы говорим не обо мне, вдруг смутившись, отвечает Мэй. И не важно, что ты там думаешь, это не твой фильм, а мой. И я это прекрасно знаю. Я лишь пытаюсь доказать тебе, что ты классно делаешь свою работу. «И сама по себе ты тоже классная. Мне кажется, если бы фильм был более личным...» Мэй замирает. Это слово вызывает в ней волну сомнений. Она с подозрением смотрит на Хьюга. «Что?» «Если бы фильм был более личным, то вызвал бы больше эмоций». Из Мэй словно выбивают весь воздух. Она просто смотрит на него, пытаясь не выдать своих чувств. «Это и есть спорник личных историй», — ощущая сухость во рту, говорит девушка. «И большинство из них про любовь?» «Ну да, все правильно. Но эти личные истории не имеют лично к тебе никакого отношения. Конечно, в этот раз содержание совсем другое. Но если бы ты внесла в него собственные...» «В этот раз?» — спрашивает Мэй, и Хьюга застывает. Потом бледнеет. В его глазах появляется паника, и она сразу же понимает, что произошло. Открыв рот, Мэй смотрит сначала на свой ноутбук, потом на Хьюга. Ты посмотрел его. Он проглатывает ком в горле. У него на лице все написано, но парень даже не пытается спрятать виноватое выражение. Извини меня, просто я... Мэй резко встает, чуть не проливая кофе из своего стаканчика. — Я же говорила тебе! — сердито восклицает она. — Я говорила, что не хочу его тебе показывать. — Знаю, просто... — Ну ты решил, что можешь обойтись без моего разрешения, и все равно его посмотрел. Ее лицо вспыхивает, стоит ей подумать о том, что он смотрел ее фильм, и она не знает, что сейчас сильнее, злость на него или стыд за себя. В любом случае у нее как будто землю выбили из-под ног. «Поверить не могу, что ты так поступил!» Хьюго с испуганным видом поднимается с дивана. «Прости!» — чуть задыхаясь, — говорит он. «Я просто...» что — «Что?» — рявкает Мэй и снова повторяет. «Что?» — «Я очень хотел посмотреть его». Она пристально глядит на него, ошеломленная столь неожиданной искренностью. — Почему? Откуда такой интерес? — Потому что мне хотелось лучше тебя узнать, — говорит он на повышенных тонах, и даже два деловых джентльмена, сидящих на диване позади них, слегка поворачиваются и демонстративно расправляют свои газеты. Сделав вдох, чтобы успокоиться, Хьюго продолжает. — Я думал, это будет большой кусок головоломки. Но потом оказалось, что это... — Что? — продолжая сверлить его сердитым взглядом, спрашивает Мэй. Ничего. — Ничего. — Хьюга! Он переминается с ноги на ногу, опустив глаза в пол. — Не знаю. Оказалось, что это никакой не кусок головоломки. — И что это значит? — ледяным тоном спрашивает Мэй. Но внутри нее что-то рушится, потому что она уже откуда-то знает, что он сейчас скажет. Она как будто даже ждала этого с самого начала их разговора. Только то, что у тебя получился отличный фильм. Но я думал, что найду там тебя. Он поднимает глаза и встречается с ней взглядом. Решил, что он будет более личным. Мэй снова опускается на диван, стараясь не показать, что чувствует себя так, словно ей только что дали поддых. Но именно это она и чувствует. Неприятнее всего было услышать все это именно от него. От того, кто даже не понимает, о чем говорит. Хотя... Гаррет раскритиковал ее с точки зрения профессионала, а Хьюго... Он просто искал мои в ее же фильме. И вот почему ей так больно, он не нашел ее. Ей кажется, что ее сердце, ее осторожное, закрытое для чувств сердце, вынули и растоптали. И когда он садится на другой конец дивана, она устала смотрит на него. «Прости меня», — снова говорит Хьюго, пристально глядя ей в глаза. «Не слушай меня, я ведь даже не увлекаюсь кино» и посмотрел я всего процентов двадцать. «Отлично!» — отвечает Мэй. «Тогда я сейчас злюсь на тебя только на двадцать процентов». Он смотрит на нее с надеждой. «Правда?» «Нет». «Я и не думал, что это так важно». Она горько усмехается. «Ну, ты ошибся. Может, этот фильм тебе и не показался личным, но для меня он очень личный. Я думала, что рассказываю историю, которая что-то значит. Я думала, что вкладываю в нее все свое сердце. «И поверь, это ужасно узнать вдруг, что этого недостаточно!» «Мэй, не надо!» — качает головой девушка. «А знаешь, что хуже всего? Что ты сделал это у меня за спиной? Вот скажи, что бы ты почувствовал, если б я без разрешения начала рыться в твоем телефоне?» «Вот, бери». Достав из кармана свой мобильник, Хьюка протягивает его Мэй. «Можешь покопаться в нем. Ты даже должна это сделать. Это будет справедливо». Мэй успевает поймать телефон, не дав ему соскользнуть на пол. «Разве непонятно, что я не буду этого делать? Я просто не могу поверить, что ты так сделал!» «Прости!» — несчастным голосом говорит Хьюга. «Я идиот и знаю это! И если из-за этого...» «Что? Просто ты мне нравишься!» С ноткой отчаяния признается парень. «Очень сильно! И я повел себя чертовски глупо! Но мне будет невыносимо плохо, если из-за этого ты поменяешь свое отношение ко мне. Его телефон, по-прежнему лежащий в руке Мэй, издает сигнал, затем еще один. Не знаю, что это значит для тебя. Не сводя глаз с Мэй, продолжает Хьюго. Но хочу, чтобы ты знала, что ты мне не безразлична, и мне очень не хочется, чтобы ты перестала доверять мне. Потому что, по-моему... Он бросает быстрый взгляд на снова пикнувший телефон. Знаю, это покажется тебе безумием. «Но, по-моему...» «Что?» — теряя терпение, спрашивает Мэй. «По-моему, я влюбляюсь в тебя». Мэй резко втягивает в себя воздух, а ее сердце на секунду останавливается. Она лишь молча смотрит на него, слишком ошарашенная, чтобы отвечать. До нее, словно откуда-то издалека, доносится объявление о посадке на их поезд. И только в который раз запищавший телефон заставляет Мэй оторвать взгляд от Хьюга и перевернуть экран. Мэй но она уже не слышит его. Ее внимание приковано к имени в верхней части дисплея. Прочитав его, девушка протягивает телефон Хьюга. «Это Маргарет», — говорит Мэй и встает с дивана, чтобы собрать свои вещи. «Она хочет увидеться с тобой. Завтра».